Глава вторая. Механик. Дэйран Кас, капитан катера Акира. Закат на станции Альфарас был единственным зрелищем, которое хоть как-то мирило моё чувство прекрасного с необходимостью пребывать на этом шердовом астероиде. Хотя обманывать себя не было никакого смысла. Задержка была досадной и вынужденной. Дэй Долго мы ещё будем торчать на этом куске го на этой мрачной космической глыбе. Команда устала ждать. Мы отстаём от графика на четверых стандартных суток. Хотел нагрубить, но сразу исправился мой старпом и друг детства Рейнер Нентос. До тех пор, пока нам не найдут нормального механика, отправляться в путь с нестабильным ядром двигателя это верх глупости, и ты это знаешь, не скрывая раздражения отозвался я. Разумеется, Злился я не на Рэя, а на саму ситуацию. Этот рейс не заладился с самого начала. Мало того, что нашему разведывательному катеру досталось самое опасное направление, так ещё и механик Лэйлоргас нашёл в дальней колонии Тирианцев Акиру, половину своей души. Конечно, мы все порадовались за коллегу, но остались без высококлассного специалиста, ведь он не в силах теперь расстаться с женой, а мы не можем взять на борт женщину. Наша миссия слишком опасна, чтобы подвергать риску такое сокровище, как чужая пара. И как долго они нам будут его искать? Неужели на станции с миллионным населением нет нормального технаря? уточнил Рейнер. Агент обещал найти нужного специалиста за неделю. Мрачно отозвался я. Кого только мне не пытался подсунуть этот делец, чтобы получить свою комиссию. Дошло до того, что даже совал мне копию документов какой-то женщины. Совсем из ума выжили эти земляне. Зачем отправлять девушку на такую опасную работу? Неделю? Ещё 7 дней ждать механика, а потом Шерд знает, сколько он будет чинить поломку. Едва не простонал от досады Рей. И не говори. Я уже отправила отчёт нотариу. Главное управление предупреждено, что мы застряли в этой дыре, раздражённо ответил я. Ладно, пойду поговорю с командой. «Сказал Рейнар. Друг уже поднялся с высокой ступеньки, на которой мы оба сидели, когда на нашей сербы...» «Браслет, выполняющий функции прибора связи, планшета, сканера...» «Пришло уведомление о том, что кто-то нарушил охранный периметр. Мы с Рейем подобрались и активировали бластеры. Из проема посадочного модуля выглянул наш безопасник Шейнар Лгол. Мы трое встали». Ожидая, когда за оградительными щитами площадки появится фигура нарушителя нашего пространства. Но вскоре расслабились. Мда уж! Совершенно не таясь, к нам навстречу шло какое-то тощее недоразумение в синем комбинезоне с рюкзаком за спиной. В руках этот задохлик тащил тяжелый объемный кейс, который был явно слишком увесистым для такого субтильного тельца. Запустил сканер. И серп тут же отчитался, что ничего опасного в арсенале незваного гостя нет. Мы с Рэм опустили пушки, а Шейн не спешил разоружаться. Хотя быть всегда на чеку – это работа Шейнера. Наш незваный гость шел медленно, забавно подтаскивая за собой неудобную ношу. «Кто это? Что ему надо?» Недоуменно поинтересовался Шейн, разглядывая миловидного парнишку, похожего на землянина. Понятия не имею, пожал плечами я. Паренёк поднял голову и бросил быстрый взгляд из-под кепки на нас, а потом с громким бряцаньем поставил органайзер на пол. "Кто вы? Представьтесь и объясните, по какой причине вы нарушили наш охранный периметр", строго спросил Шейн красноречиво, наставив дуло бластера на мальчика. "Я механик, моё имя Чарли Марвин. Это ваш запрос на специалиста", тонким голоском отозвался парень. Он вынул из-за пазухи немного примятый листок пластика с нашей заявкой агенту. «Не слишком ли ты молод для механика? Нас не интересуют недоучки», — сказал мальчишке Рэй. «Глупо судить о ком-то только по внешности. Мне 25 лет. По земным законам я давно совершенно летний. Кроме того, у меня высшая квалификация Академии Тароса», — надменно заявил этот странный тип, сверкая недовольным взглядом из-под кепки. Парень протянул Шейну характерный кругляш с чипом-дипломом. Наш безопасник быстро проверил информацию и нахмурился. «Документы оригинальные. Все электронные печати подтверждены», — отчитался нам с Рэйм Шейн. «Как-то ты слишком молодо выглядишь для землянина заявленного возраста. Сейчас я надену на тебя серп и задам несколько вопросов. Если ты соврешь, мы вызовем законников этой станции и сдадим им тебя». предложил мой старпом кандидату в члены нашего экипажа Хорошо, но на личные вопросы отвечать не буду. Насупился мальчишка, но протянул тонкое запястье Рею. Тот в ответ только хмыкнул. Можно подумать, у этого тощего недоразумения есть личная жизнь. Кожа беленькая, пальцы длинные и изящные, не по-мужски тонкое запястье. Хм. Всё ж он странный парень. Серп с тихим щелчком закрылся. А потом плотно обхватил предплечье землянина. "Чарли Марвин, это твоё настоящее имя?" строго спросил Рэй. "Настоящее и единственное", как будто предвидел следующий вопрос мальчишка. Датчик, встроенный в серп, подтвердил, что землянин не врёт. "Предъявлённые дипломы принадлежат тебе? Ты механик?" чётко произнёс старпом. "Да, это мои документы, и я действительно техник высшего разряда". Уверенно отозвался парень. Детектор снова подтвердил его слова. Удивительно, но похоже, космос услышал мои мольбы и на самом деле послал мне спецца под вишкам. Но радоваться было рано. Рейнер решил уточнить ещё один смущающий момент. Ты землянин возрастом 25 лет? Да, ответил мальчишка, и датчик постепенно покраснел. Ты врёшь. Ты несовершеннолетний. Уже просто ради любопытства, спросил Рэй. Не вру. Мне 25 лет, и я совершеннолетний. Просто я не совсем землянин. Мой отец был человеком, а кто мать, я не знаю. Не думал, что это важно, торопливо оправдывался парнишка. И снова его слова казались правдивыми. Значит, полукровка. Что же, это много объясняла парнишка. Несмотря на то, что в нашем секторе галактики проживали минимум десяток условно совместимых видов, но совместное потомство у представителей двух разных планет появлялось нечасто. Наследственные признаки родителей в таком случае смешивались весьма причудливо, и предсказать результат не брались даже лучшие специалисты генетики. Вариант с долгим взрослением еще не самый худший. «Где ты получил лист запроса? С какой целью ты пришел к нам?» Спросил уже я, обращаясь к парню. Лист взял у хэт-хантера Майка Вейнса. «Мне нужна работа, а вам механик». Угрюмо пробормотал мальчишка. «Почему-то воспринимать его зрелым мужчиной я все равно пока не мог». «Хорошо. Проверим, настолько ли ты крут, Чарли Марвин, как утверждают твои документы». «Пойдем». Позвал я кандидата с собой, намереваясь предоставить ему трудную задачу, Но всё же допускать его так сразу к ядру, пока не планировал